православно греческий к католической Венеции. Накануне Первой Турецкой войны в Петербурге вразумляли австрийского посла, что владеть Белградом с округом для Австрии гораздо выгоднее, чем Силезии, и советовали действовать в этом направлении. Впрочем, на деле события исследовали не за изворотами дипломатического воображения, а за движениями армии в зависимости от географических расстояний. Потому попытка освободить морейских греков завершилась освобождением крымских татар, подняли православную Грузию, а в условия мирного договора включили присоединение Магометанской Кабарды. В Кайнарджийском договоре 1774 года восстававшим за свободу грекам была выговорена только амнисте а господари Молдавии и Валахии –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 Начавшись дунайскими княжествами, дело продолжалось с Сербии и Греции и остановилось на Болгарии.